Владимир Мирнив. Телепатический полет. Юмореска. Его выбросило на какую-то планету. Кругом хоть шаром покати. Пусто и гладко. Он проснулся, недоумевая, так как планета не была похожа ни на одну из известных ему. Странно. Все как-то удивительно странно. Он оглядывался, все еще не вставая на ноги, одновременно обдумывая свое неожиданное положение. Не было ни ветра, ни света, ни темноты. Будто кто-то накрыл его колпаком, устранив все звуки. Все, к чему Иван Трилетов, младший научный сотрудник, привык там, на Земле, без чего не мог себя представить. Поверхность планеты не Чуть мерцало серовато-голубым испарением, напоминающим свечение морской воды. Ему все еще не верилось, что это чужая планета. Он встал на ноги, огляделся. Заметил, что на нем одно из подней белье. Это, естественно, поразило его еще больше. Конечно, вначале он думал, что возможны такие случаи, как этот. Есть ведь планеты прилетая, на которой теряешь память и так далее. Но здесь он помнит, как вчера еще возвратился из НИИ, где проходили испытания телепатической ракеты, поговорил с отцом, считавшим своего сына чудаком, лег спать и долго не мог уснуть, думая об удачном испытании. И вдруг он здесь. Трилетов ходил по планете скользкой иголкой, звеневший от шагов. Звук не распространялся, не расходился эхом, а уходил ему в пятки. Знакомый со многими причудами и неожиданностями Вселенной, Трилетов, однако, не удивился. Он не понимал людей, которые сохранили еще странное, ставшее заурядным атовизмом, чувство удивления. Походив и устав порядочно, трилютов сел. Что делать? Планета была тверда, словно панцирь черепахи. Небо, как черный потолок, нависало буквально над ним. Поразмыслив, он понял, что происшедшее с ним невероятно. Где же логика? Где взаимопричинности и последовательность? Через некоторое время на небе появились голубоватые точки. Они расширялись, удлиняясь на глазах, превращались в гибкие, свисающие до планеты ослепительные лианы. Одна из лиан упала на него, благо он молниеносно отскочил в сторону, чертыхнулся, подвернул ногу и упал, больно ударившись бедром о камень. Где-то внутри планеты отдалось дрожью, и мелкая скользящая судорога прошлась по ней, И он физически ощутил, почувствовал ее. Через минуту судорога опять прошлась по планете, качнув Трилетова и протащив на своей волне несколько метров. Он задел плечом одну из светящихся, но не излучающих свет лиан и с ужасом отскочил прочь, затем осторожно дотронулся до лианы и обнаружил, что она не горячая. Попробовал на разрыв, надергал их множество и положил вместе, соображая, что же ему с ними делать. И увидел, что они слились, образуя как бы одну огромную лиану толщиной с бочку полую внутри. Бочка, качнувшись, медленно стала подниматься вверх и вскоре уже была недосягаемо высоко. По планете опять прошла судорога. И как он не ухитрялся, все же волна снова протащила его метров десять. Трилетов попытался вернуться на свое место, но судорога повторилась дважды, тащая его с силой на гребне вспухшей волны. Трилетов рвал лианы с силой, пока не образовалась довольно большая куча. Во все стороны летели светлые ветки, быстрее, быстрее, бросив их вместе, Он ждал, когда они сольются и образуют бочку, и как только бочка стала подниматься, ухватился за нее. Бочка.